Жертвами такого вертикального восхождения становятся небольшие корабли, длина корпуса которых меньше высоты волны. Она их опрокидывает обратным сальто через голову. Такие гигантские волны, обязанные своим происхождением совместной игре течения и ветра, достигают скорости 50 км в час, редко больше. Этого достаточно для тотальной катастрофы, но они просто робкие уточки по сравнению с фронтом 20-метрового цунами, несущегося через Шелли. Большинство буксиров, танкеров и паромов, которые имели несчастье проходить в это время по Северному морю, разметало как игрушки. Одни поломало, другие швырнуло в бетонные опоры нефтяных платформ или озаправочные буи, у которых они стояли на якоре. Танкеры взрывались, и гигантские тучи огня перекидывались на платформы. Цунами вырывало платформы из морского дна, словно деревья с корнем, и опрокидывало. Все это произошло через минуты после того, как расходящиеся круги волн разбежались от центра подводного оползня к берегам окружающей суши. Каждое отдельное событие представляло собой воплощенный кошмар, что для судоходства, что для прибрежной индустрии. Но в целом все, что произошло в тот вечер, на Северном море было гораздо больше, чем цепь отдельных воплощенных кошмаров. То был апокалипсис. Берег. Через 8 минут после обрушения шельфа Цунами ударило в скалы Фарерских островов. Еще через минуты спустя оно достигло Шетланда. Через две следующие минуты крушило Шотландию и юго-западный угол Норвегии. Чтобы затопить всю Норвегию целиком, потребовалось бы, наверное, чтобы в море рухнула та комета, которая могла быть наслана для уничтожения рода человеческого. Страна представляла собой единый горный массив окаймленный крутым обрывистым берегом, до верхнего края которого никакая волна так скоро не доберется. Но норвежцы жили у воды и с воды, и большинство важнейших городов лежали на уровне моря у подножия могучих гор. Портовые города беззащитно подставлялись под набегающую волну, как и сотни маленьких городков по всему побережью. Хуже всего пришлось Ставангеру. Как развивается цунами, достигнув берега, зависит от разных факторов. К ним относятся рифы, устье рек, подводные горы песчаные пласты или даже просто уклон прибрежных пляжей. Все оказывает свое воздействие, усиливающее или ослабляющее. Ставангер, центр норвежской прибрежной индустрии, ключевой город торговли и судоходства, один из старейших, красивейших и богатейших городов Норвегии, располагался прямо у моря и был ничем не защищен, кроме ряда плоских островков, связанных мостами. Перед приходом цунами норвежское правительство прислало городским властям предупреждение, которое тотчас было распространено через все радиостанции и телевизионные каналы, а также через интернет, но времени на эвакуацию уже не оставалось. Предупреждение породило на улицах города беспримерное столпотворение. Никто толком не представлял, что там надвигается на Ставангер. В отличие от тихоокеанских стран, которые испокон веков живут с цунами, в Атлантике, в Европе и на Средиземном море не было центра штормовых предупреждений, и люди не имели представления об этом бедствии. Не в последнюю очередь и поэтому последние минуты Ставангера прошли в беспомощном парличе. Волна ринулась на неподготовленный город, когда никто даже не успел толком выбежать. Когда подломились межостровные мосты, цунами еще продолжал расти, Непосредственно перед городом цунами вздыбилась на 30 метров в высоту, но из-за экстремальной длины волны обрушилась не сразу, а ударила отвесным фронтом по портовым укреплениям, сокрушив причалы, набережные, здания и понеслось на город дальше. Деревянные строения старого города сравнялись с землей. В Вогине, старой гавани, волна накопилась и устремилась внутрь города. В старейшем здании Ставангера в англо-нормандском соборе поток вначале выбил все окна, а потом сломал стены и обломки прихватил с собой. Все, что попадалось на пути, поток сметал с яростью ракетной атаки. Город разрушала не только вода, но и все, что она тащила за собой. Тяжелые камни, корабли и машины. Все это служило метательными снарядами. Между тем вертикальная стена воды превратилась в гору бушующей пены. Вал цунами катился по улицам уже не так стремительно, Зато турбулентно и хаотично. В пени был заключен воздух. При ударах он сжимался до взрывоопасного давления свыше 15 бар, достаточного, чтобы снять...